Елена Попова. Апельсинки для бывшего. Глава первая. Притворись моей невестой. В сентябрь 2022 года. Ася на высоченных каблуках промчалась по коридору, забежала в отдел кадров и, приоткрыв дверь, наблюдала за происходящим в коридоре. От страха сердце стучало в горле, дыхание сбилось от быстрого бега. Ты уже видела нашего нового генерального? Раздался за спиной голос коллеги. «Этот Исаков красавчик, правда?» «Этот красавчик меня жестоко предал, и я четыре года скрываю от него дочерей». Не оборачиваясь, мысленно ответила Ася. «Теперь главное, чтобы он не заметил ни меня, ни девочек». Увидев, как Глеб направился в бухгалтерию, Ася побелела, как полотно. «Зачем он туда идет? Боже мой, там же девочки!» Что в офисе делают дети? Открыв дверь в бухгалтерию, прогремел Глеб. Это дочки нашего менеджера Аси Солнцевой. Послышался голос бухгалтера. Они всегда здесь по субботам. Какой Аси? переспросил Исаков. Солнцевой? Он отдернул брюки, присел на корточки внимательно изучил одинаковые лица девочек и заводил взглядом по сотрудникам. Где она? «Только не это!» Испуганно проговорила Ася, наблюдая, как Глеб направился в ее сторону. Развернувшись, она растерянно посмотрела на коллег. Встреча с Исаковым была неизбежна. Сейчас он войдет, увидит ее и сразу поймет, что те рыжие веснушчатые апельсинки – его дочки. Но тут в ее голову пришла идея. «Ир, надень мой бейджик!» Подлетела она к коллеге. Умоляю, сделай вид, что ты Ася Солнцева. Быстро прикрепила бейджик на белую блузку девушки, едва успела нырнуть за офисный шкаф, как дверь кабинета открылась и воздух в миг стал раскаленным. Это вы, менеджер Ася Солнцева? Удивленно спросил Исаков. Ага, пискнула Ира. В кабинете повисла гробовая тишина. Затем Ася вздрогнула от хлопка двери и, крадучись, вышла из-за шкафа. «Что это было?» Хором спросили коллеги. «Потом объясню, ладно?» Выглянув в коридор, она дождалась, когда Исаков войдет в приемную, а как только за ним закрылись двери, поспешила за девочками. «Больше ноги моей здесь не будет!» с колотящимся сердцем прошептала она. «Ася?» вдруг послышался за спиной голос Исакова. Пять лет назад. Август 2017 года. Санкт-Петербург. «Как это ты сегодня не сможешь, Галь?» – возмутилась трубку Ася. «Хочешь сказать, что мне придется убирать особняк Исакова в одиночку?» «Я же не виновата, что у меня разболелась голова», – Устала обронила коллега. «А тебе сейчас позарез нужны деньги, верно? Так что если уберешься там одна...» то получишь двойную оплату за себя и меня. Все, Ася, давай, до завтра. Зашибись! Усмехнулась Ася и, заведя машину, отъехала со стоянки клининговой компании «Фея чистоты». Всю дорогу она злилась на свою коллегу. Голова у нее разболелась. Как же? В пятницу вечером, ага? Сто процентов куда-то намылилась, ворчала Ася. А стоило только представить, сколько ее ждало работы, хотелось развернуть машину и послать все к чертовой бабушке. Но не могла. Ася прекрасно понимала, если она потеряет работу с хорошей зарплатой, тогда нечем будет оплачивать съемное жилье и придется вернуться к матери в Иваново. От одной этой мысли по ее телу пробежала дрожь. Заглушив мотор у высоких кованых ворот, Ася достала из багажника своего маленького серебристого Матиза рабочий инвентарь и пошла к дому. За полгода работы в клининговой компании «Фея чистоты» она была здесь третий раз, но никогда не видела хозяина дома лично. За это время она успела узнать лишь то, что он жил с известной фотомоделью, работал директором крупного питерского банка и, судя по его фотографиям, был обалденно красив. «Ах, да!» Еще он до чертиков любил чистоту и порядок во всем. В его гардеробной пиджаки и рубашки были выглажены так, что не найдешь ни одной складочки. На полках не было свободного места для новой пары обуви, а все его туфли начищены так, что можно запросто ослепнуть. К слову, гардеробная его девушки тоже была далеко не крошечной. Ася вспомнила, как однажды примерила ее платье и поцарапала лицо пайетками. А потом напарница еле вызволила ее из него. С тех пор Ася больше не совалась к чужим вещам. Знала, если порвет или испортит дорогущую вещь, то придется полгода работать без зарплаты. Ася открыла дом ключом, который дала ей начальница, включила свет, закатала рукава рабочего комбинезона и сразу принялась за работу. На уборку двухэтажного дома ушло почти пять часов. К десяти вечера... Ася была как выжатый лимон, но отдыхать еще было рановато. Ее ждал кабинет Исакова. Войдя внутрь, она вкатила пылесос, включила свет и в шоке распахнула рот. «Здесь что, прошелся ураган?» Заторможенно проговорила Ася и обвела взглядом небольшое помещение. На кожаном диване лежала пустая бутылка из-под виски. На стене висела разбитая рамка с портретом Исакова и его блондинки. В пепельнице лежала не сгоревшая до конца фото девушки. «Они явно поссорились», — вздохнула Ася и включила пылесос. «А мне теперь приходится убирать следы их ссоры». Закончив с полом, она принялась выкидывать из пепельницы фото и, задержав руку у мусорного мешка, покосилась на разбитый портрет на стене. Красивый жгучий брюнет с черной щетиной смотрел на нее словно с укором, мол, Если выбросишь ее фото, порву. Ася, не рискнув выбросить снимок в мусорку, поставила на место пепельницу и, глядя на портрет, развела руками. — Вы, господин Исаков, лучше сами решайте, что делать с этим фото. Издунув со дрявую рыжую прядь, принялась вытирать стол. — Еще не закончили? Прогремел за спиной грубый голос, и сердце Аси пустилось в пляс. Обернувшись, она испуганно улыбнулась. «Я почти все. Осталось только протереть полки», – пролепетала Ася. «Давайте побыстрее!» Сердито велел мужчина и, переведя взгляд на пепельницу, брезгливо бросил. «Это тоже отправить в мусорный мешок!» Развернувшись, он вышел из кабинета и, не закрыв за собой дверь, пошел к ванной комнате, по пути снимая с себя белую рубашку. Ася, как заколдованная, смотрела на его широкие плечи и сексуальные ямочки на загорелой рельефной спине. «Вживую он даже намного лучше, чем на фото. Да и ростом почти под два метра. Это не Глеб, а Глебище!» Воскликнула она мысленно и вздрогнула от хлопка двери в ванную комнату. Даже смешно стало. Девушка в синем комбинезоне с логотипом феи чистоты засмотрелась, на такого видного мужчину. Закончив уборку, Ася выключила в кабинете свет, вместе с пылесосом спустилась на первый этаж и, подойдя к входной двери, подпрыгнула от громкого звонка видеодомофона. На экране появилось лицо блондинки. Ася сразу узнала девушку Исакова и, не раздумывая, решила ей открыть. Поднесла палец к кнопке, но в этот момент ее остановил громкий голос хозяина. «Не вздумай!» Исаков Завязывая на бедрах полотенце, спустился вниз и со злобой уставился на экран домофона. «Какого черта она здесь делает?» «Точно, поссорились», — подтвердила свои предположения Ася. Мужчина почесал щеку, заросшую чёрной колючей щетиной, и перевел взгляд на Асю. «Иди в спальню, быстро!» Ася удивленно округлила глаза. «В спальню? Зачем?» «Иди, говорю!» Подтолкнул он ее в спину. Затем отнес весь ее инвентарь в кухню и нажал на кнопку. Ася, ничего не понимая, вошла в недавно прибранную спальню и прикрыла за собой дверь. «Привет!» – послышался из коридора обеспокоенный женский голос. «Как ты? Мне сказали, что ты больше недели не появлялся на работе. Вот решила заехать, чтобы узнать, все ли у тебя в порядке». «Как видишь, я в полном порядке». Грубо отрезал Исаков. «У тебя все?» «Глеб, ну зачем ты так?» Жалобно проговорила девушка. «Ты мне не чужой человек, и я знаю, как нелегко тебе далось наше расставание. Я очень за тебя переживаю, я...» «Называй вещи своими именами!» Грубо перебил Исаков. «Не расставание, а измена!» «Хорошо!» потускнел голос девушки. Я знаю, что виновата перед тобой. И мне давно нужно было рассказать тебе о наших отношениях с Андреем, но я не могла решиться. Зато спать с ним в нашей постели ты быстро решилась. Ледяным тоном произнес мужчина. Ася, услышав это, округлила глаза и зажала ладонью рот. Офигеть! Какие тут страсти творятся! Девушка в ответ что-то говорила и говорила. А Ася в это время старательно сдерживалась от того, чтобы не чихнуть. Но не получилось. Пч! Раздалось на всю спальню. В коридоре воцарилась гробовая тишина. Блин, блин, блин! Запаниковала Ася и стрельнула взглядом по комнате, быстро соображая, куда бы ей спрятаться. — Ты не один? Послышался голос девушки. — Нет. — решительно ответил Исаков. «У тебя сестра?» «С чего ты так решила?» «Ну кто же еще это может быть?» — усмехнулась девушка. «Вряд ли ты так быстро нашел себе новую пассию». «Ошибаешься!» — внезапно ответил он. «Серьезно?» Иронично рассмеялась девушка. «Глеб, я же тебя отлично знаю, поэтому не надо делать из меня дуру, ладно?» Мы расстались три недели назад, и за это время ты точно не мог найти себе новую девушку. Ты же у нас очень избирательный, — подчеркнула она. — Скажи честно, там сестра? Позови ее, я хочу поздороваться. — Там моя девушка, — решительно заявил Исаков, и Ася на сердце сделала сальто. — Что он такое несет? — мысленно возмутилась Ася. — Надеюсь, он не захочет меня с ней познакомить. «Может, познакомишь?» Как раз-таки и попросила его упрямая блондинка. «Ну, если ты так хочешь!» Спустя пару секунд сказал Исаков, и Ася застыла у дверей не дыша. Мужчина вошел в комнату, закрыл за собой дверь и вцепился пальцами в Асины плечи. «Притворись моей девушкой!» Настойчиво попросил он. «Еще чего!» Глядя на него снизу вверх, фыркнула Ася. «Я не собираюсь ввязываться в ваши проблемы!» «Если сделаешь, что скажу, я заплачу тебе в десять раз больше!» Быстро прошептал он. «Просто выйди в коридор и поздоровайся! Все! Больше от тебя ничего не требуется!» «В десять раз больше? За то, чтобы просто поздороваться?» Подумала про себя Ася. «Ладно!» – кивнула она и, опустив взгляд на свой комбинезон, улыбнулась. «А это...» Ткнула она пальцем в логотип клининговой компании. «Спишем на ролевые игры? Скажем, что сегодня я в роли уборщицы?» «А ты еще с юмором, фея чистоты!» Ухмыльнулся он и, подойдя к гардеробной, распахнул дверцу. «Надень это!» Бросил на кровать свою белую рубашку. «И распусти волосы!»